Глава 22. Старец, облаченный в длинную серую тогу, стоял к Артуру спиной, созерцая, как тонут в мгле за горизонтом золотые искры. Когда он обернулся, Артур увидел его благородное лицо с утонченными чертами, изборожденное морщинами, но не лишенное доброты.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 но я слышал, что иногда они бывают очень кстати. Прошу в машину. Мы углубимся в самые недра этой планеты, где мой народ сейчас выходит из дремоты. Магротея пробуждается». Усаживаясь рядом со старцем в летательный аппарат, Артур невольно поёжился. Странность происходящего, безмолвное колыхание взмывшей в небо машины подействовали на него угнетающе. «Э, «Простите».